Глава седьмая. О том, что браки заключаются на небесах. Подготовка второй свадьбы заняла больше времени, чем первый, и всё равно завершилась в рекордные сроки. Леди Ньюборт торопилась выдать дочь замуж. Аршер тоже не хотел откладывать этот союз, всё давно решено, так чего тянуть? Что на этот счёт думала сама Эбриль, оставалось загадкой. Вторая невеста Аршера была крайне необщительной. Он смотрел на нее и с горечью отмечал полное отсутствие характера. А без него у Эбриль нет ни единого шанса заинтересовать Аршера. Как любой здоровый мужчина, он ценил женскую красоту. В этом плане к Эбриль нет претензий, но внешняя красота — ничто без подпитывающего ее внутреннего огня. Даже самая соблазнительная любовница быстро надоест Если за пределами постели с ней поговорить нечем. Впрочем, ценность Эбриль не в умении поддерживать беседу и даже не во внешней привлекательности. Она в состоянии выдержать силу рода Моргэри. В этом её главное, откровенно говоря, единственное достоинство, за которое Аршер выбрал её в жёны. Спустя 8 дней после кончины его первой супруги к её щеру под хвост траур Агнии и Сабриль стояли перед алтарём и приносили брачные клятвы. На этот раз церемония проходила не в скромной часовне загородного поместья, а в главном соборе столицы. Среди гостей были исключительно аристократы, и лично присутствовал его величество Бенедикт II Смелый. Всё-таки не каждый день женится главный лорд и королевства. Жрец взял ритуальную чашу и протянул Аршару Кенжау. Он забрал его и повернулся к Эбриль. Лишь после того, как кровь жениха и невесты смешается в ритуальной чаше, они станут мужем и женой. Древняя, но не бессмысленная традиция. Легенды гласят, что кровь может не смешаться, тогда брак признается невозможным. На памяти Аршера подобного не случалось, но обряд упорно повторяли каждое браксочетание. Аршер взял руку Эбриль и сделал на её ладони небольшой порез. достаточное для того, чтобы несколько капель её крови упали в чашу. Собственной ладонью он резал не так бережно. Его крови, когда он сжал кулак над чашей, получилось больше. Жрец забрал окровавленный кинжал и вернулся к алтарю. Там он замер с чашей в руках, глядя в неё так, словно пытался рассмотреть на её дне тайные роздания. В соборе повисла напряжённая пауза. Прям сейчас жрец должен был сказать: "Объявляю вас мужем и женой", но что-то он не торопился. Пауза затянулась. Гости начали нервничать. Аршер слышал, как дамы ёрзуют по скамьям, шелестя юбками, а мужчины тихонько переговариваются, не доумевая, в чём причина задержки. Кто-то начал нервно постукивать носком сапога, наверняка король, он не отличался терпением, как впрочем и сам аршер. "Хм", кашлянул Аршер, напоминая, что пора завершить церемонию. Жрец наконец оторвал взгляд от дна чаши и растерянно посмотрел на Аршера. Он отлично знал старика, тот служил в главном королевском соборе, сколько Аршер себя помнил. Пожинил ещё его родителей, лично проводил брачную церемонию короля и всегда был полон спокойствия и достоинства. Аршер никогда не видел старого жреца настолько ошеломлённым. Он как будто увидел призрака на дне ритуальной чаши. Она не смешивается, пробормотал жрец. Ваша кровь. Боюсь, этот брак невозможен. Дай сюда, Аршер вырвал чашу из рук жреца и заглянул в неё. На её дне плавали две кровавые лужицы, похожие на капли ртути, побольше и поменьше. Аршер покрутил чашу на лужице, лишь кружили по дну, не соприкасаясь друг с другом, словно какая-то сила отталкивала их. Что за бред? Его планы не нарушит какое-то глупое суеверие. Аршер запустил пальцы в чашу и попытался насильно смешать свою кровь с кровью Эбриль. Жрец охнул от его наглости, но помешать не посмел. А вот толку от таких действий было мало, лишь пальцы испачкал Кровь так и не соединилась. Чего ждём? Данил се возглас короля. Терпение его величества лопнуло, и он подошёл к алтарю. Брачную церемонию невозможно завершить, дрожащим голосом жрец объяснил, что происходит. Аршеру было даже немного жаль беднягу. Он попал меж двух огней. С одной стороны король, и ему лучше не врать, с другой королевский ловчий, то есть аршер. ссорится с которым себе дороже. К этому времени к алтарю уже подоспела и леди Ньюборт, пожалуй, самая заинтересованная в этом браке лицо. Остальные гости в церемонии обсуждали ситуацию между собой. Из-за их взволнованного шёпота казалось, что в соборе гудит потревоженный улей. "В чём дела? Почему церемония остановилась?" набросилась леди Ньюборт на жрица с вопросами. "Кровь не смешивается", ответил тот. Что за вздор, возмутилась она. Дать сюда вашу глупую чашу, я всё смешаю. Леден Юберт выхватил у жрицы из рук чашу и принялась всячески трясти её и наклонять в попытке смешать кровь. Естественно, у неё ничего не получилось, но она хотя бы замолчала. Так что Аршер решил не отвлекать её от этого увлекательного занятия. Почему кровь не смешивается? поинтересовался король. Мне известна лишь одна причина. Пропомат Алджерец катастрофически бледнее. Так назови её, велел король. Возможно, кто-то из новобрачных уже женат, осторожно предположил жрец. Бред, взвыла леди Ньюборт. Моя Ибриль невинная девушка. До сегодняшнего дня она с мужчиной даже за руку не держалась. Какой там брак? полагаю, жрец намекает на меня, мрачно произнёс Аршер. Ярость зверя полыхнула в груди Аршера неожиданно, жарко. Его обманули, обвели вокруг пальца, как мальчишку, и выставили на всеобщее посмешище. Королевский двор ещё не скоро забудет, как глава рода Моргери хотел жениться и не смог. Обычно Аршер не жаловался на самоконтроль, за долгие годы привык сдерживать зверину, но в этот раз выдержка ему отказала. Метаморфоза произошла быстро, кожа покрылась бронёй, На плечах и руках вытянулись острые шипы, на голове рога, глаза стали красными, лютыми, а мысли затопила жажда чужой крови. Ах! При виде боевой пастаси будущего супруга Ибриль потерял сознание. Одновременно по залу пролетел стон. Несколько таких же трепетных натур, как Ибриль, лишились чувств, причём среди слабонервных были не только женщины. К счастью, жрец успел поддержать невесту, не дав упасть на мраморный пол. Леди Юберт и та позеленела от ужаса. Всё же дамы не привыкли к подобному зрелищу. Демонстрация боевой пастаси в общественном месте считалась неприличной, поэтому мало кто знал, как Харшер выглядит в гневе. Зато король даже не вздрогнул, только поморщился. Он-то видел Харшера всяким. Не раз они охотились вместе. Держи себя в руках, Харшер. произнёс его величество: "Мы не в зачарованном лесу". Аршер сжал кулаки, чувствуя, как острые когти второй пастаси впиваются в ладони. Только они и могли пробить броню. Боль отрезвляла. Она возвращала способность думать и контролировать. Зверь медленно отступил перед её напором. Втянулись шипы с когтями, исчезли рога и броня, а глаза покрылись чёрной коркой покоя. Вскоре Аршер снова выглядел как обычный человек. Король одобрительно кивнул и произнёс: "Ты говорил, что получил известие о кончине первой супруги. Вероятно, оно было преждевременным", ответил Аршер. Король задумчиво потёр лоб и вдруг усмехнулся. "Мы должны увидеть эту девушку", заявил он. "Найди и приведи нам свою первую жену, Аршер. Мы хотим лично познакомиться с той, кто пережил проклятие рода Моргарей". А если, конечно, она будет всё ещё жива. Король повернулся спиной к алтарю и двинулся по проходу к дверям собора. Охрана поспешила за ним. С своим уходом Бенедикт дал понять, что церемония окончена, свадьбы сегодня не будет. "А как же моя дочь, ваше величество?" выкрикнула в спину короля леди Ньюборт. Впервые Аршер видел эту властную женщину такой растерянной. Для неё срыв церемонии стал настоящим ударом, в том числе по самолюбию. Люди ещё долго будут судачить, как леди Ньюборт пыталась выдать дочь замуж за главного королевского ловчего, и у неё ничего не вышло. "Пусть ещё немного пободнет невестой", бросил король на ходу. "Первая жена Аршера может скончаться в любой момент". Леди Ньюборт стиснула кулаки в бессильной злобе. Если Эльвинг в самом деле жива, ей лучше не встречаться с матерью второй невесты. Леди Ньюборт явно из тех, кто способен на убийство. Аршер тоже не стал задерживаться в соборе. Он торопился, у него наметилось важное дело. Отрывисто кивнув, и бриль на прощание, он спешно двинулся к выходу. Гости расступались перед Аршером и кланились, пожалуй, даже ниже, чем королю. «Свирепый пес короны!» Вот, как его называли за глаза, и он, сменив опостась, только что напомнил людям, что их страх обоснован. Люди боялись и ненавидели его и одновременно лебезили перед ним. Никому в голову не пришло насмехаться над неудачной попыткой женить бы. Слишком хорошо они знали, чем это грозит. Лишь отарша разовесела, получит их отпрыск дар или на всю жизнь останутся пустышками, лишёнными магии. Аршер уже был на крыльце собора, сбегал вниз по ступеням, когда его догнал Рейф. Что будешь делать? спросил друг. Его интерес не был праздным. Аршер знал, что Рейф хочет предложить свою помощь, но с этим делом он обязан разобраться сам. Собираюсь навестить графа Дербиша и поинтересоваться, как так вышло, что его племянница умерла, но я всё ещё почему-то не вдовец, процедил Аршер сквозь стиснутые зубы. Я могу поехать с тобой, предложил Рейф. Лучше останься в столице и присматривай за моей невестой, а особенно за её матерью. Эбриль ценный товар. Как бы леди Ньюборт ни перепродала её другому, я этого не допущу, будь спокоен, кивнул Рейф. Через час Аршер уже был в седле и нёсся к поместью графа Дербиша. Пегасом мигом бы его домчал, но их почти не осталось. Те, что выжили, прячутся в лесу. Аршер мог поймать и приручить Пегаса, ловил тварей посерьезнее. Но появись такой конь в городе, его бы растерзали на дары. И все же Аршер планировал добраться до цели в кратчайшие сроки. Но пара дней у графа в запасе есть. Для него же будет лучше, если его племянница скончается до приезда мужа.